Татьяна Буглак. Радуга. Сборник рассказов. Избушка. В основу истории лег один сон. Лето – время путешествий. Никакие кризисы и обещания правительства не могут заставить нас усидеть дома. Вот и в этот раз мы с друзьями решили поездить по стране. А что в этом такого сложного? Рюкзак за плечами, джинсы, футболка, кроссовки и в путь. Кто-нибудь до да возьмет веселую компанию к себе в машину. Просто так, чтоб не скучно было ехать. А куда направиться, тут как в голову взбредет. Вот и взбрело посмотреть Курскую дугу да дикое поле, о котором так много говорила наша литераторша еще в школе. Незабвенное слово о и Игореве. Сколько же мы тебя мучили. И ты нас. Курская область. Ну, что о ней говорить? Обычные города до да деревни. От былинных времен почти ничего не осталось. От военных. Ну, то поисковики роются. Нам лишние проблемы ни к чему. Так что особых открытий мы не ожидали. Сидели в придорожной забегаловке. Думали, где переночевать, да куда двинуть дальше. И тут к нам подсел мужичок. Обычный деревенский житель, чуть потрепанный, неопределенного возраста, от сорока и далее. Как я понял, молодёжь ищет ночлег и что-нибудь интересное. Мы переглянулись и кивнули. Могу подбросить в одно местечко. И переночуете, и насмотритесь занимательного. Ну что ж, отказываться не в наших правилах. Да и компания у нас дружная и надёжная, так что согласились. Быстро доели свои сосиски и пошли грузиться в машину. Старенький УАЗик, в котором как раз всем нам хватило места. Повез нас по дороге через поля и лесополосы. Пока ехали, пытались расспросить мужичка, что ж это за место такое, и как нам потом оттуда можно выбраться. Он посмеивался, коротко отвечал, что уехать оттуда сможем легко, а говорить о том месте он не хочет, чтобы не портить впечатление. И лучше бы мы рассказали что-нибудь интересное, что видели в своих поездках. Мы не отказались. Так что дорога скучной не была. Вскоре наш водила предупредил, Что мы подъезжаем. Спуск с холма, Поворот за небольшую рощу, И мы обомлели. Зеленый склон холма, луга, Вдали поблескивает неширокая река. Само по себе место невероятно красивое. Но поразило не это. На склонах, на лугу, Повсюду стояли старые дома. Не застройка современных сел, но и не старинные разбросанные деревушки, нет. Скорее создавалось впечатление, что все эти дома собрались вместе по собственной воле, так, как цыплята собираются вокруг лосетки. В роли на выступала маленькая, почерневшая от времени бревенчатая избушка с раскрашенной резьбой наличников и лобовых досок. Слов таких мы, понятное дело, тогда не знали. Такие где-нибудь на севере найти можно, или в Сибири, да и там такая избушка давно уже редкость. А здесь... Покруг нее больно расположились избы и небольшие городские домики. Почти все древянные, просто бревенчатые или обшитые досками. Виднелось несколько старых мазанок, аккуратных, беленых, но сразу видно, не новых. Вдалеке виднелась кирпичная церквушка. Странными здесь смотрелись два-три каменных особнячка начала прошлого века, до да новый двухэтажный рубленый дом. Именно к крыльцу этого дома и подвез нас наш водитель. Кивнув вышедшей навстречу чуть полноватой девушке, он вылез и попросил нас помочь ему разгрузить машину. Мы, конечно, не отказались, тем более, что было там всего несколько картонных коробок с продуктами. Потом он забрался обратно в машину и, пожелав нам хорошего отдыха, укатил. Мы же, подхватив свои рюкзаки, поднялись на крыльцо вслед за девушкой. Дом, видимо, изначально задумывался как небольшая и уютная гостиница. Просторный холл, удобная мебель, деревянные некрашенные стены. Все это дышало гостеприимством и уютом но не современном, а словно перенесенном сюда из русских усадеб и дач в конце XIX века. Девушка, назвавшаяся Татьяной, показала наши комнаты и сообщила, тогда здесь подают ужин. На вопрос же о цене, улыбнувшись, ответила, что все это бесплатно, так что волноваться нам нечего. Вымывшись и немного отдохнув, мы спустились в столовую. В камине потрескивали дрова, На простом деревянном столе в деревянной и глиняной посуде дымился сытный ужин. Кроме нас здесь собралось довольно много людей, разных возрастов и занятий, но объединенных чем-то неуловимым. За ужином разговор велся главным образом вокруг нас. Тактично, но с нескрываемым любопытством. Люди расспрашивали о том, где мы были и что видели. Иногда разговор переходил на тему строительства и сноса старых кварталов но сразу кто-нибудь спрашивал о чем-то другом. Нам казалось, что по-настоящему людей здесь волнует только несколько тем большого мира. После ужина люди разошлись. Видимо, это были жители соседних домов, они не постояльцы гостиницы, потому что ни один из них не остался продолжить разговор и не поднялся наверх. В комнате, кроме нас, осталось всего несколько человек, помогавших Татьяне убирать со стола. Но вскоре ушли они. Татьяна же пригласила нас к камину и, улыбнувшись, сказала, «Вы удивлены всем, что увидели сегодня здесь? А хотите узнать, как попали сюда эти дома?» «Да и люди». Мы, конечно же, не могли удержаться от вопросов. Тем более, что нам их и предложили задавать. Но девушка только молчала, не отвечая ни на что. Потом попросила слушать, не перебивая и не удивляясь.